Глава 24, Миша. Уезжать от Сони не хочется от слова совсем. Во сне она кажется еще более нежной и ранимой. И мне эгоистично хочется сгрести ее в охапку, разбудить поцелуем и повторить все, что было ночью. Вот только пришлось уйти, потому что права на это у меня не было. Соня ясно дала понять, что это только на одну ночь, только в ее день рождения. Может, конечно... Да, к черту. Я не должен ломать девочке жизнь. Знал бы, что опыта нет совсем, не тронул бы, естественно. Ведь она глупая в отместку этому своему Жирогову сделала. Пожалеет потом, а исправить будет нельзя. Но в то же время часть меня злорадно ухмылялась этому, довольно потирая ладошки и шепча, что вот он, шанс, что сейчас Соня уязвима и податлива, бери, не хочу. Правда, звучало это слишком уж. Гаденька. Такого мне с Соней не хотелось. Нет, ее хотелось нежить и оберегать, любить, заботиться. С ней хотелось того, о чем раньше я не особенно задумывался, Семью, детей. Когда собственные родители не особенно уделяют тебе внимание, сосредоточившись на младшем ребенке, привыкаешь к тому, что семья — это нечто, что присутствует у каждого в жизни, но не воспринимаешь как какую-то ценность или богатство. Да и когда я подрос, причину подобного понял и принял. Нагуленный ребенок никому не нужен. Я просто смирился. Тарский заменил мне отца в каком-то смысле. И вот ему я был благодарен и готов был пойти за ним хоть на край света. Просто за то, что он не отвернулся, поверил в меня и дал шанс, в отличие от моих собственных родителей. Уже подъезжая к офису, получаю звонок от Кирилла, отличного специалиста не только по безопасности, но в принципе человека с подготовкой особого толка, как говорил Тарский. Именно он нашел Туманова, когда ввязался в один рискованный проект. Те полгода заставили меня знатно попотеть, но в итоге все завершилось хорошо, не без помощи Кирилла. «Слушаю», — отвечаю на звонок. «Я возле офиса». «Отлично, буду через пять минут». «Секретарь тебя проводит в кабинет». Я до последнего надеялся разрулить ситуацию сам. Но чем больше моя служба безопасности работала, тем больше убеждался, что Соня под более серьезным ударом, чем я думал. Точнее, дело не в ней, а в ее наследстве. И пока у меня не было толковых вариантов решения этой проблемы, пришлось дёргать Кирилла, хотя я знал, что он уехал из города не просто так. Прости, задержался. Говорю сразу же, едва захожу в кабинет. Туманов лишь коротко кивает. Он вообще довольно скупные эмоции и слова, всегда строго по делу. Я посмотрел то, что ты мне выслал, и пока картина вырисовывается, не очень симпатичная. Твое мнение — это Язов? По всем дорожкам и ниточкам — да. Чёрт. Не сдерживаюсь. Этот мерзавец просто так не отступит. Слишком уж дотошный и скользкий гад. Но я бы подстраховался. Вдруг добавляет туманов. О чём ты? Он кладет на стол передо мной тонкую папку. Ознакомься. Внутри оказываются выписки со счетов. причем счетов офшорных. Как ты это достал? Изумленно смотрю на Кирилла. Важно не это. Качает тот головой. Ты посмотри внимательно на даты. Я честно пытаюсь сопоставить, но... Погоди, ты думаешь, это как-то связано со смертью Тарского? Туманов отвечает не сразу. «Скажем так, я не исключаю этого. Суммы приличные, переведены так, что отследить источник почти невозможно, даже для меня». «Николай...» Безопасник замолкает. Он влез в дурное дело. Я говорил ему, но он решил по-своему. То, что авария подстроена, для меня не новость. Вопрос только кто. Желающих на его компанию хоть отбавляй. Поэтому ты женился на его соне. Вдруг лязгает он. А мне чудится в этом вопросе не только профессиональный интерес. Чтобы обскакать их? Чтобы не дать им навредить ей? Весомо возражаю. Или у тебя были планы на девочку? Взгляд Кирилла мрачнеет, наливается свинцом. Теперь об этом поздно говорить. Мысль, что он может претендовать на мою Соню, неприятно корябает. И послать бы. Но вот задача он мне нужен. Опять же, чтобы обеспечить ей безопасность. Язов не просто так круги наматывает. Подослал даже отморозков, чтобы они... Осекаюсь, вспомнив лицо жены, когда я ворвался в ту комнату. Интересно, ты ее защищаешь, Миша. Словно почуяв мою вину, Давид туманов. Вроде как взял под защиту, а до Чтарского чуть по кругу не пустили. Мне нечего на это сказать. Мой косяк. До сих пор сам себе простить не могу, что недооценил степень опасности. «Так ты поможешь?» Спрашиваю сквозь зубы. «Помогу. Но не потому, что ты просишь, а в память о Николае. А может, дело в другом? Может, и в другом. Но тебя это не касается. Это касается моей жены. Фиктивной. Вдруг ухмыляется Кирилл. Или я ошибаюсь?» Понятия не имею, откуда у него эта информация, но мое молчание только подтверждает догадку. Он удовлетворенно кивает и поднимается из-за стола. Завтра мои люди сменят твою охрану, а также айтишник заедет к тебе домой. Проверит всю технику и кое-что наколдует с охранной системой. Завтра будет деловой ужин, на котором нам с Соней нужно быть. Значит, будете. Соглашается Туманов. Как появится новая информация, я дам знать. Что по поводу оплаты? Спрашиваю, когда он уже собирается уходить. Обсудим это после. Так не пойдет, Качаю головой. Понимаю, ты старским работал на своих особых условиях. Я не прошу того же. И готов заплатить по твоим тарифам. Впервые Туманов позволяет себе едва заметную ухмылку. Поверь, если я выставлю весь счет по прайсу, ты не потянешь, Миша. Поэтому прибереги свои ресурсы. «Слияние компаний потребует вложений». Последняя фраза бьет точно в цель. Словно он показывает, насколько хорошо осведомлен о том, что происходит здесь. И это мне не нравится. Но выбора нет. Безопасность Сони в приоритете. Даже если ради этого придется терпеть Туманова. Домой приезжаю опять слишком поздно. Собирался выехать пораньше. Но проморгал время из-за договора от юридического отдела, и как результат, почти три часа в пробке. Вчера я слишком замотался и забыл подарок для жены. Это долбаное слияние, о котором почему-то знает едва ли не каждый, хотя я старался сохранить в тайне, выжимает все силы. Надеялся подарить сегодня, но, понимаю, что, судя по времени, Соня, скорее всего, давно уже спит. Однако меня ждет сюрприз. Жену я нахожу в гостиной. Сидит на диване, укрывшись пледом, и читает книжку. Торможу в дверях и боюсь пугнуть этот момент. В груди разливается тепло от этой картины. Она здесь, в моем доме. Очевидно, ждет меня. Но Соня словно чувствует это, поднимает на меня взгляд. С ее лица тут же пропадает расслабленность. «Здравствуй» говорит она, убирая плед и опуская ноги на пол. «Привет. Прости, я поздно опять. Ты меня ждала?» «Зачем я спрашиваю? Почему в моем голосе столько надежды?» Впрочем, ответы на эти вопросы я знаю. А вот Соня... Соня опускает меня на землю всего одной фразой. «Только потому, что это, возможно, будет важно тебе знать». Про твой роман и твои встречи с Надеждой уже известно на стороне. Даже фото есть».